3. Непонятна любовь Евнуха. Хосров-хан просил Дельфирус остаться у него, чтобы не случилось. Девочка привыкла к нему, она ела самые любимые свои блюда. Он подарил ей еще десять туманов для лобной повязки, и еще сорок для ожерелья, и девочка рассыпала монеты и собирала их в кучке. Ей нравился блеск и звон монет. Наступил день, когда пришел Шамхорец. Перед его приходом пришел к Хосров-хану Мерза Якуб. И хан, взяв за руку Дельфирус, вывел ее из комнаты. Шамхорец уже ждал. Тут началась охота. Дельфирус, увидев Шамхорца, побледнела. Она отвела от него взгляд. Хосров-хан смотрел на нее, как на необъезженную лошадь, внимательно и ясно. Дельфирус стала тогда бросаться с места на место. Она бегала неровными маленькими шажками по крыльцу, как зверь по открытой поляне. Потом остановилась и остолбенела. Сдвинув брови, она прищурилась, как будто стоял не солнечный день, а густой туман. Она всматривалась в шамхорце. Хосров-хан еле заметно пригнулся, как будто нужно было ему сейчас вскочить на дикую кобылу, ни разу не видавшую плетки. Тут стал подходить шамхорец. Руки его повисли по бедрам, как они невольно и естественно виснут у солдат, когда они видят генерала. Дельфирус была одета в богатые одежды. Халаты хана и хаджи блестели на солнце. «Назлу Джан», — сказал шамхорец хрипло. Дельфирус испугалась. Она подалась назад. Она прикоснулась к руке хосров хана. Она закинула голову и смотрела на хана, как на верхушку мечети. И тут Хосров-хан улыбнулся слегка, уголком рта. Хаджа Якуб смотрел на Дельфирус и не шевелился. Дрожащими грязными руками Шамхорец стал что-то доставать из глубоких карманов. Он протянул узловатые руки к Дельфирус, а на руках у него лежали сморщенные маленькие лиму, сладкие лимоны и белые конфеты, черствые, дешевые, с приставшими волосками и всем, что там накопилось ссору в глубоком шамхорском кармане. Дельфирус с отвращением коротко взмахнула обеими руками. Потом она посмотрела на хос хана плутовато, как котенок. И хос хан засмеялся. Белые зубы открылись в улыбке сполна. Он смеялся, как женщина, уловившая женскую черту в своем ребенке. Он сказал... «Дельфирус, не бойся, не убегай!» Тогда только Дельфирус медленно подошла к Шамхорцу и сгребла небольшой рукой сласти с обеих рук. Слезы засочились у Шамхорца из глаз. Он схватил руку Дельфирус и поднес ее к глазам. «Назлуджан! Назлуджан!» — забормотал он. «Неужели ты не узнаешь меня? Я ведь твой Амуджан! Подойди же, подойди ко мне!» «Не уходи от меня, Назлуджан!» Осров хан еще улыбался, но стоял скромно и неподвижно, задумавшись. Как-то покорно стоял хаджа Якуб. Дельфирус покраснела. Она надулась, напружилась, голова ее стала дрожать и уходить в плечи. Шамхорец взял ее в большие руки и чмокнул громко в голову. Дельфирус стала тихонько плакать. Когда же она почувствовала на голове своей поцелуй Шамхорца, она взвизгнула не громко и жалобно, как собака, и вдруг, уткнувшись в руки Шамхорца, стал их лизать, не целовать. И Шамхорец урчал, а Дельфиру бормотала бормотало: «Амуджан, Амуджан». Осров хан заплакал тогда. То ли ему было жалко Дельфирус, то ли Шамхорца даже, то ли самого себя. Он стоял, плакал и утирал слезы рукавом. А Мерзай Якуб смотрел на него с удивлением, как будто видел его впервые. Так, Дельфирус, радость сердца, стало в этот день печалью сердца. Сугадиль. Четвертое. Существо таинственное, с тысячей рук и глаз. Русский вазир Мухтар занимал дом прекрасный и вполне подобающий его званию. Дом этот принадлежал одному из 68 Шахзаде и стоял у крепости, издавна носившей имя крепости Шах Абдул-Азима. Если учесть кривизну улиц, он находился в полутора верстах от Шахского дворца, и послу не угрожали ежедневные свидания с Шахом. Стоял дом у самого рва крепостной ограды, и главный вход приходился с запада на рвом. Перед входом была полукруглая площадка, которая незаметно сливалась с улицей. Площадку нарочно устроили перед самым приездом Вазир Мухтара, чтобы у входа и во рву можно было многим свободно собраться и даже поставить лошадей, чтобы все могли приветствовать Вазир Мухтара. И действительно, много народу толпилось теперь на площадке: армяне и грузины, родственники пленных, торговцы, хадаты, Главные ворота были высокие и широкие. Переход внутрь двора был темный, плохенький, 50 шагов. Зато внутренний двор, четырехугольный, был просторный, с бассейном посередине. Он был перегорожен на четыре части, четыре цветника. Цветов в нем, впрочем, никаких не было. Была в нем теперь персиянская стража под начальством Якуб-Султана. Окружала этот двор одноэтажная постройка. Службы, вроде гостиничных номеров где-нибудь в Пензе, только с плоской крышей. В одной половине жил Назар Алихан, мехмендарь Грибоедова, со своими ферашами и пешхедметами. В другой были квартиры Мальцова и Аделунга. Охраняли их те же фераши. Еще один двор, и в нем большой тополь. Один одинешенек, как рекрут на часах. Низенькую калитку теперь охраняли русские солдаты. На третьем дворе не двор, а дворик с южной стороны, двухэтажное здание, узкое, как недостроенный минарет. Три комнаты наверху, три комнаты внизу. С середины двора вела наклонная, узенькая и частая, как гребенка, лесенка, прямо во второй этаж. Во втором этаже сидело существо таинственное, Вазир Мухтар. Он сидел там, писал, читал. Никто не знал, что он там делает. Добраться до него было трудно, как до человека, закутанного. Нужно было распутать три входа и размотать три двора. Пятое. Он сидел там, во втором этаже, писал, читал. Никто не знал, что он там делает. Он мог, например, там сидеть и писать бумаги всем иностранным державам или день и ночь думать о величии своего государя и русской державы. Мануча Хархан, который приготовлял для него покой, думал, что Вазир Мухтар будет смотреться в зеркала. Он много наставил там зеркал с намалеванными по стеклу яркими цветами, и, сидя за столом, можно было видеть себя в десяти видах одновременно. И правда, Вазир Мухтар видел себя в зеркалах. Но он старался не смотреть долго. Удесятеренный, расцвеченный Вазир Мухтар не приносил особого удовольствия Александру Грибоедову. И правда, что он сидел за бумагами с видом величайшего внимания. Он писал «Из-за Волжья, из родного края, гости, соколы залетны, покручали сумки переметны, долгие гривы заплетая». Он следил ухом за небогатыми, потерявшими вид звуками, которые доносились через три двора, и ловил старорусскую песню об удалых молодцах. Вот они на отъезд перекрестились, выезжали на широкий путь. На широком пути много разбойников, сторожат пути солдаты и чиновнички. Надо в сторону спасаться. И спасся. Терем злат, а в нем душа девица, красота княжая дочь. И медленно потягивал он холодный шербет, что принес Сашка, и уже кругом была прохлада, которую искал всю жизнь. Ах, не там ли воздух чудотворный, тот восток и те сады, где не тихнет ветерок проворный, бьют ключи живой воды? Тут была радость. Тут было нужно веселье, а фортепьяна нету. Стоит белая слоновой кости чернильница, калямдан, выделанный как надгробный камень. И похож на могилку Монтризора. Грешный позабыл святую Русь. Тут ему и славу поют. Буйно пожил век, а ныне мир ему. Один лежит в пустыне. Эту песню петь будут. Будут петь ее слепцы и гусельники по той широкой дороге. И будут плакать над нею бабы. Водра больного пожилая не корпела мать родная. Не рыдала молодая жена. Он отложил тихонько листок, с недоумением. Молода жена. Что-то похожее пел десять лет назад у его окна пьяный Самсон, и он к нему тогда не вышел. Он теперь добьется его выдачи. А умирать он и не собирался. Последний страх оказался чиновничьей поездкой по приказанию. Он увидел свое лицо сразу в четырех зеркалах. Лицо смотрело на него пристально, как бы забыв о чем-то. Лицо, странно сказать, растерянное. Он кликнул Сашку, но Сашка куда-то запропастился. Шестое. Аудиенция у шаха. Пераши облаком со всех сторон. Сарбазы во дворе бегут на караул по-русски. На каждый шаг Вазир Мухтар смотрит двор. Англия взвешивается глубиною поклона Вазир Мухтара продолжительностью аудиенции, количеством и качеством халатов, качеством золотых сосудов, в которых подается халвиат. У лестницы стоят карлики шаха в пестрых одеждах. И Грибоедов вспомнил слоновье шаги Ермолова. В 1817 году Ермолов тонко и терпеливо, со вкусом, отвоевал все мелочи этикета и под конец ступил в солдатских сапогах к самому трону его величества и уселся перед ним на стул. Потому что малое расстояние от трона есть власть державы, а сидение перед ним — главенство. С 1817 года русские с тяжелой руки Ермолова избавлены были от мелочей этикета. Мелочи исполняли с великим удовольствием англичане. Они снимали сапоги, надевали красные чулки и стояли красноногими птицами перед шахом. Но этикет прервался через десять лет после грузной аудиенции Ермолова, когда тысячами кланялись персияне и русские земными поклонами друг другу, и так оставались лежать. Теперь он возобновлялся, и теперь снова нужно будет отвоевывать стул и сапоги, потому что стул и сапоги весят много куруров. Кальянчи в древней персидской одежде с высокой шапкой на голове Держал золотой кальян на жемчужном коврике. Евнухи взглянули на золотую грудь Грибоедова. Треуголка, как портфель, была прижата к боку. Манучехр хан заглянул ветошными глазками в глаза Грибоедову и нерешительно указал на маленькую комнату. Комната эта была Кишик Хане, палатка телохранителей. Там стягивали сапоги с послов и облачали их в красные носки. Там, исполняя древние обычаи, прикасался персиянин к иностранному мундиру, что означало «обыск». Манучехар хан только заглянул много видевшими старушечьими глазами в глаза Грибоедова, но тотчас его рука в голубом рукаве приняла свое обычное положение. Вазир Мухтар смотрел спокойно, с неопределенной сосредоточенностью, как бы мимо глаз Евнуха или сквозь него. Манучехар-хан понял, носки отменяются. Он раздвинул занавес, перде, бережно, как священные покровы. Когда окруженный краснобородой толпой вошел Грибоедов в залу, где стоял шах, снова посмотрел Манучехархан хан в глаза Грибоедову. Глаза были узкие, сухие, прищуренные. И вздохнув, Евнух дал знак, и Грибоедов почувствовал за спиною кресло. Мальцов и Аделанг стали за ним. Преклонившись глубоко, но быстро, он опустился в них, как в 1817 году опустился в них впервые перед шахом Ермолов. Шах и шах, царь царей, падишах, могущий государь, зиль аллах, тень аллаха, Кипле и -э Алем, сосредоточив вселенной, стоял в древней одежде на троне. Твердая, стоячая, она была из красного сукна. Но красного сукна не было на ней видно. Жемчужная сыпь сплошь покрывала ее, и нарывы бриллиантов сидели на ней. По плечам торчали алмазные звезды, как два крыла, которые делали плечи царя широкими, а на груди жемчужное солнце, два дракона с глазами из изумрудов и два льва с глазами из рубинов. Четкий тазбих из жемчугов и алмазов висели у него на груди. Борода была расчесана, напоминала драгоценную дамскую ротонду больших размеров. Шах был как возлюбленная тишина, Елисавет Петровна, только что с бородой. Ротонда стояла, и могущий государь стоял. Но пошевелиться не мог, одежда весила полтора пуда. Позолоченный Наполеон стоял под стеклянным колпаком по правую руку шаха и мрачно смотрел на происходящее. Парадные министры в многоэтажных джуббе красных и коричневых, одетых одна на другую, похожих на фризовые шинели, были в белых шалях, намотанных на черные каджари. Стоял в первом ряду принц Зили Султан, нарядный, толстый, с алмазным пером на шапке. Во втором ряду. Стянутый в рюмочку, гибкий и беспомощный, со смуглым гладким лицом молодого развратника, черноусый хозрев Мерза, младший принц, сын Абаса, внук Шахов, поставленный во второй ряд за происхождение. Он происходил от христианки, стало быть, был нечистой крови. Толстяк, вроде Фадея, но только бронзового цвета, стоял рядом с ним. Толстяк громко сопел и, выкатив глаза, слегка приоткрыв рот без всякого выражения, глазел на происходящее. Это был придворный поэт Фазиль Хан. В обязанность его входило чтение стихов Шаху, министрам и знатным иностранцам, а также и плохое качество стихов, потому что бабы Хан, подобно Нерону и Людовику Баварскому и Хану Монгольскому Юн Дун Дарджи, сам был поэт и не любил соперников. Пристально смотрел на Вазир Мухтара, хаджамер за Якуб. А Вазир Мухтар сидел в креслах необыкновенно свободно и смотрел на Шаха и на Золотого Наполеона. Он внятно отвечал на все вопросы, но сила была не в том. Вазир Мухтар словно задумался. Он сидел Алиарием перед царем московским. И торопиться некуда, потому что все это случилось уже за 300 лет назад. Золоченый Наполеон, сложив руки на груди, смотрел, наклонив несколько набок простую голову, как стоял живой древний царь перед троном и сидел, прижав треуголку к боку, алиарий. Шах сизел, с лба его упали две крупные капли, прошло четверть часа. Мальцову казалось, что все видят, как он дрожит. О чем он думает, Александр Сергеевич, в своих креслах, На что он смотрит, чего он сидит? Боже, какая тоска! Шах задохнется. В самом деле, о чем думает Вазир Мухтар? Может быть, о курорах? Может быть, о своей жене? О ее руках, о том, что она сказала при расставании? Может быть, он сравнивает наружность деспота азиатского крыльях, которые никуда не летят, в одежде полуторапудовой с наружностью другого? тонкого и круглого, как кукла, в синем мундире небесного жандармского цвета? Или, может быть, просто в голове у него неуместно проносятся срамные стихи великого русского поэта? «Борода придорогая, жаль, что ты не крещена». Грибоедов сидел. Доктор Аделунг, стоявший сзади и похожий в своем мундире на круглый и низкий кальян, присматривался к Евнухам. Евнухи интересовали его как явление натуральное, физическое. Один из них смотрел неприятно и в упор. Шах закрыл глаза, как умирающий петух. Борода в казне доходы умножает по все годы. Тут Грибоедов заложил ногу на ногу. Так сидел он, внезапно отрешенный от всего, созерцая жемчужный поднос и не думая ни о чем министры сгорбились алаярхан прикусил губу он сделал это нарочно чтобы громко не сорвалось слово страшное слово которое может произнести один шах муррахас я отпускаю Алояр-хан хотел бы этого слова тогда бы началось руки у шаха повисли он раскрыл рот и тяжело дышал Наполеон под стеклянным колпаком как будто повел головой. У Мальцова пустили ноги, ему хотелось сесть на пол. Никто ничего не говорил. «О, коль в свете ты блаженна!» Борода, глазам замена. Шах пошевелил губами. «Вот пройдет еще одна минута, и...» Грибоедов встал и поклонился глубоко и быстро. Все зашевелились. К шаху подходили уже, брали его под руки, выводили. Его величеству было дурно. В соседней комнате угощали Грибоедова и его секретарей халвиатом, ледяным розовым шарбетом, чаем и кофе. Угощали их Манучехр хан и хаджамир Мерза Якуб. Фазиль хан мелкими шажками подошел к Грибоедову и сказал ему по-французски, «Ваше превосходительство не посетует на поэта» приветствующего знаменитого сына великой страны. Грибоедов посмотрел с удовольствием на персиянского литератора. «Вы не историограф?» — спросил он вежливо. «О, да, отчасти. Это входит в мои обязанности». Карамзин, однако, был много тоньше. «Прошу вас, я слушаю». Фазильхан выпятил несколько живот. Голос у него был тонкий, тяноровый, и он декламировал, похоже, на Шаховского подвывая. Против ожидания стихи были порядочные. О благоухании цветов некоторой могущественной державы, донесённом до Ирана в сердце лилии, принявшей вид человека прекрасного. «Прекрасно, я тронут. ваши стихи можно сравнить со стихами нашего знаменитого поэта сиятельного графа Хвостова. И Фазильхан покраснел от удовольствия. Старик, которого не замечал ранее грибоедов, Был в бедной одежде дервиша, как попал дервиш на церемонию. Поднятые вверх брови, бесцветная борода, старый халат и сгорбленная древняя спина юродивого. Здесь не пахнет графом Хвостовым. Это Никита Пустосвят пришел в грановитую палату. Никита еле пошевелил губами и сказал Фазильхану «Нечто». Фазильхан просиял и перевел Грибоедову. Величайший государь России был его величество, могущественный Петр, прозванный повсеместно великим. Комплимент Дервиша. Я счастлив услышать в дружественной стране имя великого государя. Дервиш еще пожевал губами. Фазельхан вылупил глаза и пролепетал. Который, однако, не имел удачи в делах с блистательной портой. Грибоедов прищурился. Эту удачу он уделил своему праправнуку. И дервиш более ничего не говорил и не прикоснулся к кофе. Вазир Мухтар просидел перед его величеством шахом час без малого. Значение России возросло так, что протягивая Вазир Мухтару золотой стакан, Манучехархан не смел глядеть ему в глаза. близорукости Вазир Мухтар не разглядел дервиша. Это был Абдул Вехаб, мой этмидут Доуле, враг Алаярхана, человек старой Персии. Так небольшая неудача идет рядом с удачей. Седьмое. Двое сарбазов привели под руки Сашку и сдали его с рук на руки казакам. Казаки подняли Сашку и пронесли через все три двора. Они внесли его в первый этаж. Где Сашка занимал довольно хорошую комнату? Эк его, говорил с сожалением один казак. Выше, выше, держи! Руки зацепают. Грибоедов все видел в стеклянную дверь сверху. Он сбежал вниз к Сашке. Доктора, сказал он быстро и серьезно. Аделунг пришел и тотчас же послал за бинтами и корпией. Сашка лежал окровавленный как бы весь выкрашенный в свежую красную краску. Только руки, бледные, с крепкими ногтями, лопатками, крючились на бедном коричневом одеяле. Грибоедов низко над ним склонился. Правый глаз у Сашки был скрыт за радужным и выпуклым синяком фонарем. Рот был его раскрыт, и тонкая струйка слюны задержалась в уголку, а левый глаз серьезно и внимательно глядел на Грибоедова. У Грибоедова задрожала губа. Он отвел смякший мягшей колтуном кок с Сашкиного лба. «Саша, ты меня слышишь?» — сказал он. «Саша, голубчик!» Саша мигнул ему глазом и промычал. «Ммм...» «Кто это его избил так безобразно?» — спросил Грибоедов беспомощно и с отвращением. «Мерзавцы!» «Известно, кто, ваш, превосходительство, на базаре?» ответил столь же тихо и как-то важно казак. Доктор Аделунг возился уже над Сашкой. Он смыл теплой водой кровь, присмотрелся к голове и прикоснулся к пульсу, аккуратно, как писец, помедливший на красной строке. «Ничего нет опасного», — сказал он Грибоедову. «Нужно дать ему водки». Влили в Сашкины губы водки, и Сашка, чистый, в белых бинтах, смирно лежал на своей постели. Грибоедов не отходил от него. Он поил его с ложки и смотрел на него с тем отчуждением и боязнью, которые бывает в таких случаях только у самых близких людей. Сашка вскоре заснул. Грибоедов просидел над ним до самого вечера. Сашка был его молочный брат. Он помнил его маленьким мальчиком в синем казакине. Мальчик был с туманными глазами, желтыми цыплячьими волосами и вздернутым носом. Он стоял неподвижно посредине барской комнаты, словно ждал, что его толкнут сейчас. И Грибоедов толкал его. Сашка не плакал. Грибоедов глядел в окно на четырехугольный двор с белеными стенами. Саша Адоевский, его кузен, приезжал тогда, и они запрягали Сашку и долго его гоняли. А Сашка, как гонялый зверь, мчался туда и сюда, натыкался на кресло, пока маменька Настасья Федоровна не выпроваживала его в людскую. Саша Адоевский теперь в кандалах, а Сашка забинтован. И он вспомнил, что папенька словно сторонился Сашки, словно даже побаивался его и хмурился, бывало, завидя его в комнатах. А маменька точно назло зазывала Сашку. Он вспомнил косой папенькин взгляд и посмотрел на покатый лоб, на тонкие Сашкины губы, Неужели Сашка и впрямь его единокровный брат? Словно что-то в людской говорили об этом при нем, маленьком. Или словно спорил кто-то, няню поддразнивали, и няня плакала. И еще дальше теплые колени няни, Сашкиной матери, и важное певучее вразумление А Александр Сергеевич, заводач!» Нина сидит в тибризе и мучается. Он виноват, телом виноват. Пусть спасутся все любимые им когда-то. Саша Адоевский, Нина, Фаддей, Катя и Сашка. Пусть спасутся они, пусть их жизнь будет тихая, незаметная. Пусть они спокойно пройдут ее. Потому что если отмечен кто-нибудь, нет тому покою. И спасаться он должен на особый манер. Как я человек казенный? — хрипло сказал Сашка. Грибоедов прислушался. «Необразованность!» — заявил Сашка. «Спи, чего расходился, заводач!» — сказал Грибоедов. Сашка успокоился. Уже свечу зажгли и заглянул Мальцов. Ему нужен был Грибоедов. «Рази?» — спросил тоненько Сашка. «Рази мы уже уезжаем из города Тегерану?» Восьмое. Вечером Грибоедов писал письма. Нине, матери, Саше Адоевскому. Письмо к матери он отложил в сторону. Отложил и письмо к Саше. Саша сидел в сибирском каземате, и нужно было ждать случая. Годы. Потом он принялся за письмо Паскевичу. «Почтеннейший мой покровитель, граф Иван Федорович». Как вы могли хотя одну минуту подумать, что я упускаю из виду мою должность и не даю вам знать о моих действиях? Я всякую мелочь касательно моих дел довожу до вашего сведения, и по очень простой причине, что у меня нет других дел, кроме тех, которые до вас касаются. Вот вам депеша Булгарина об вас. Можете себе представить, как это меня радует? Это суворовские замашки, герой нынешней войны, наша Хил. Паскевич Эреванский, честь ему и слава. Вот уже с 1827 он гремит победами. А я прибавлю, с 1826-го. Впрочем, посылаю вам листочек в оригинале. Я для того списал, что рука его нечеткая. И писал, писал, писал. Потом остановился вдруг и приписал. Главное, подчеркнул и разом. «Благодетель мой бесценный». Теперь без дальних предисловий просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами. Помогите, выручите несчастного Александра Адоевского. У престола Бога нет дебичей и чернышовых. Девятое. Сашка проболел неделю. Его избили действительно довольно сильно. Все эти дни Грибоедов заходил к нему и подолгу сидел. Мало-помалу Сашка рассказал, в чем дело, и дело было не так просто. Здесь была не только необразованность. Сашка, будучи казенным человеком, гулял по базару. Он не интересовался никаким товаром и ничего не хотел купить, но приценивался ко всему. Так он ущупал рукой кусок какой-то ткани и поднял его с прилавка, чтобы посмотреть на свет, для наблюдения. Может быть, он отошел шага на два с куском так как у самой лавочки было темновато. Он не собирался не то что стащить этот кусок, но даже и купить его. Просто в рядах на Москве все барыни делали так же, самого тонкого образования. По персиянской серости торговец закричал. Что он кричал, Сашка не понял, но понял одно. Торговец ругма ругается. Сашка двинулся к лавочке, положить кусок нестоящей материи и обругать лавочника. Тут разные шаробарщики закричали, и особенно много кричал сапожник, тощий, как конь, тогда как Сашка даже не подходил близко к его лавочке, потому что от его товару идет смрад и кругом грязь, обрезки и хлам. В это время подбежали двое сарбазов в длинных волосях и в раз ударили палками по Сашкиной спине. Сашка сказал им, что он человек казенный, из русского посольства, и его господин... «Главный, поставленный над всем здешним городом, а палочки их, может, пройдутся по их же пяткам». В ответ на это сарбазы на чистом русском языке закричали ему «Сволочь, гнида московская!» И уж стали бить его палками почем зря. Шарабарщики тоже начали его хлестать, кто чем, а он все стоял бодро. Потом, когда у него немного затуманилось ясное зрение, будто бы появился персиянский офицер, который на чистом русском языке сказал сарбазам «Это что? Это что такое?». Потом он будто бы им сказал «Не в очередь в караул!» и прибавил как бы «Кану, доложу». Больше он не помнил ничего. А принесли его к дому Сарбаза уже чисто персиянского вида. «Московская гнида?» — спросил Грибоедов и он написал Шаху предложение о выдаче Самсон-хана и употребил при этом половину титулов шахских, что означало «требование». Десятое. Оправившись, Сашка повеселел. Он встрепанный белокурой птицей бродил по трем дворам и затевал разговоры с казаками. «Вы, служба, родились, конечно, в Донских областях», говорил он молодому казаку. «Вам рано, как говорится, забрили лоб и отдали под барабан. Мое же дело казенное, я по статской части, я более интересуюсь хорошим разговором, и когда мы с Александром Сергеевичем вернемся в Петербург, то уж будет музыка, разговоры и гостей без конца». Другому казаку он даже сказал как-то покровительственно, «Мне вас даже служба хочет спросить, что у вас в жизни впереди? Сегодня барабан, завтра барабан». «Время вы не можете проводить, как хотите, а я скоро получаю вольную». Эта неосновательность и болтливость была вовсе не свойственна Сашке. Никакой вольный Грибоедов, по-видимому, не собирался ему давать. И казаки хмурились, когда он болтался по двору. Он стал размахивать руками, чего с ним ранее не бывало. Его как-то взмывало. Он часто повторял, что он человек казенный, что он теперь видел Персию и может в будущем очень пригодится, кому оставалось неизвестным. Вернее всего, ему было стыдно казаков, которые видели его в избитом состоянии, и он растерялся. Раз выйдя за ворота и отойдя малую талику в сторону, он повстречал того русско-персиянского офицера, который избавил его от палок русских сарбазов. Сашка прошел, не подавая виду, но офицер остановился. «Постой, любезный!» сказал он и сразу покраснел. Сашка возразил, что он человек казенный и стоять с офицером не может по закону. Но офицер, видимо, и сам зарабел. Он сказал, не глядя на Сашку, «У меня дело самонужное. Не могу ли я повидаться с кем-нибудь из господ чинов российской миссии?» Сашка осмотрел его всего. «А для чего-с?» – спросил он отрывисто. «Это дело я смог бы объяснить кому-либо из чинов», ответил офицер вежливо. «Как я теперь казенный человек?» — сказал Сашка.